Глава четвертая На следующий день в городе только и было разговоров, что о новом настоятеле собора. Все уже знали, что он привез с собой окованный жестью баул, что он худ и высок ростом и зовет каноника Диаса дорогим учителем. Приятельницы Сан-Жоанейры из числа самых близких Дона Мария де Эссуон Сан, сестры Гонсозе, В то же утро явились к ней, чтобы увидеть всё своими глазами. Было 9 часов. Амара уже ушёл с каноником. Сан-Джованнере, сияющая, преисполненная сознания своей значительности, встречала гостей на верхней площадке лестницы. Она даже не успела спустить засученные рукава. Её оторвали от утренней уборки. С великим удовольствием она описала прибытие молодого священника, похвалила его приятные манеры, пересказала его речи. Пройдёмте вниз. Я хочу, чтобы вы сами посмотрели. Она показала комнату подри Амара, окованной жестью баув, полку, на которой он расставил книги. Очень хорошо. Всё устроено очень хорошо, приговаривали старухи. Медленно, почтительно, обходя комнату, точно были не в пансионе, а в церкви. «Плащ дорогой», — заметила Донна Жоакина Гонсоза, щупая широкие отвороты плаща, висевшего на вешалке. «Да, такой плащ стоит немалых денег. Белье у него тоже тонкое, хорошее», — отметила Сан-Жоан-Эйра, приподнимая крышку баула. Старухи сгрудились над баулом, восхищаясь бельем Падре Амара. «А мне нравится, что он молодой», — благолепно вздохнула Дона Мария де Асумсан. «Мне тоже», — веско поддержала Донна Жаракина Гонсозе. «А то куда это годится? Приходишь исповедоваться и видишь коричневую от табака соплю. Вспомните, Рапозе, фу, гадость! А этот Музлан...» бедозе мигес, нет, при молодом священнике и умирать веселей. Сам Жоанеры между тем демонстрировал прочие диковины, которыми владел её новый жилец: распятие, завёрнутое в старую газету, альбом с фотографиями, в котором на первом листе красовался портрет папы Римского, раздающего благословение верующим. Старухи мылели от восторга. «Чего еще желать?» — твердили они. «Чего еще желать?» Перед уходом они истово расцеловались с Сан-Жанейрой и поздравили ее с таким почетным постояльцем. Ведь, дав приют соборному настоятелю, она стала важным лицом в городе, чем-то вроде причетницы собора. «Приходите вечером!» — крикнула она с верхней ступеньки лестницы, провожая посетительниц. «Придем!» откликнулась Дона Мария де Асунсан, уже открывая дверь на улицу и плотнее запахивая на груди кружевную мантилью. «Придем! Надо хорошенько его рассмотреть». В полдень явился Либанинья, самый неутомимый ханжа во всей Лирии. Еще на лестнице он закричал тонким фальцетом. «Можно к тебе, Сан-Жоанейро?» «Входи, Либонинья, входи!» — отвечала Сан-Жанейра, сидевшая с шитьем у окна. «Что новый соборный уже здесь, а?» — любопытствовал Либонинья, просовывая в дверь столовой свое пухлое желтое лицо, увенчанное лысиной. Затем мелким шажком, виляя бедрами, засеменил к окну. «Ну, каков он из себя? Хорош? Обходителен?» Сан-Жонейр снова привылась расхваливать Падре Амара, его молодость, благостный вид, белые зубы. Ах он голубчик, ах он голубчик, восторгался либанием, исходя благочестивым умилением. Жаль нельзя побыть у тебя подольше. Пора в контору. Прощай, душенька, надо бежать. И он похлопал Сан-Жонейру свои пухлые ручки по плечу. А ты с каждым днём всё аппетитней, знай неблагодарная, что я читал за тебя славси небесная владычица, как ты просила. Пошла служанка. До свидания, Руссиния. Что ж, ты всё худеешь. Помолись-ка поусердней нашей матушке, небесной заступнице. Тут он заметил через приоткрытую дверь Амелию. Ай, милинье, ты кити симпонтончик. Вот бы мне вдвоём с такой молитвенницей душу спасать. И встретишь, Юля, везгливо покашливая, он начал спускаться по лестнице, а в дверях ещё раз пропищал: "На свиданье, до свиданья, девочки. Слушай, Либавия, приходи сегодня вечером. Ох, душеньки, не могу." «Невозможно!» — пропел Лебонинья слезливой фестулой. «Ведь завтра, святая Варвара, надо раз в шесть не меньше прочитать «Отче наш».» Амара вместе с каноником Диасом нанес визит декану Капитула и вручил ему рекомендательное письмо от графа де Рибомар. «Я был близко знаком с графом де Рибомар, сказал декан. Мы часто встречались в сорок шестом году в Порту. Можно сказать, старые друзья. Я служил тогда в соборе Святого иль де Фонса. Быстро годы летят. Приусевшись в старое порчёвое кресло, он стал с удовольствием вспоминать молодость. Рассказывал анекдоты из истории жунты, нарисовал портреты нескольких выдающихся личностей того времени. изобразил в лицах их разговоры его приподобие был великий мастер подражать чужим голосам рассказал об их смешных привычках чудачествах особенно хорошо ему получался мануэль пассос как он расхаживал по новой площади в узком сером сюртуке и с ракаполой шляпой восклицая мужайтесь патриоты шавьер стоит Насмерть. Жунта, совет, собрание. Революционная жунта, возглавившая народное движение Марии де Фонте, так называемую Мужицкую войну, и использовавшая его в борьбе против диктатуры Кабрала, образовалась в порте Мужицкая. В 1846 году во главе жюри стояли братья Пассус, Мануэл и Жозе. Пассус Мануэл, 1801-1862 года жизни, один из выдающихся вождей леволиберального движения в Португалии в первой половине XIX века, ярый враг хартии. В сентябре В 1836 году возглавил либеральную революцию восстание сентбристов. Свесникес меялись до упаду. Визит прошёл удивительно тепло и сердечно. Амара ушёл из епископской резиденции весьма польщённый. Он отобедал у каноника Диоса, затем оба пошли прогуляться по шоссе. на морозе. Над полями стоял светлый, чуть подёрнутый дымкой день. Всё вокруг и холмы, и голубое небо дышало покоем и миром. Белёсый дым тянулся вверх над крышами хуторов, и вольнохолично позвякивали бубенцы возвращавшегося с пастбища стада. Амара остановился у моста, и сказал, окидывая взглядом этот приветливый пейзаж. «Кажется, мне будет здесь хорошо». «Приотлично!» — подтвердил каноник, втягивая в ноздрю понюшку табака. Было около восьми, когда они подошли к дому Сан-Жоанейры. Ее старые приятельницы уже были в сборе и поджидали обоих священников в столовой. Амелия шила при свете керосиновой лампы. Доне Мария де Асумсан нарядилась в своё парадное платье чёрного шёлка. Её ржеватый синьон был украшен чёрными кружевами. Костлявые руки в миттенках, сверкая перстнями, важно покоились на коленях. От приколотой у шеи броши до самого пояса свисала массивная золотая цепочка. Держалась Дона Мария церемонно и очень прямо, слегка склонив голову на бок. На ее горбатом носу сверкали золотые очки. Из бородавки на шее торчал пучок волос. Когда речь заходила о церковных обрядах или чудесах, она дергала головой и в безмолвной улыбке приоткрывала огромные желтые зубы, сидевшие в деснах, как вбитые в дерево железные клинья. Она была вдова, очень богата и страдала хроническим насморком. «Познакомьтесь с нашим новым соборным настоятелем, Донна Мария», — сказала ей Сан-Жоанейра. Та привстала и сделала проникновенный реверанс. «Вот обе сеньоры Гонсозе. Вы, конечно, слышали это имя». продолжала Санжи Анира, обращаясь к своему постояльцу. Амара застенчиво поздоровался. Дамы Гансоза были сестрами. По слухам, у них водились деньги, но все же они пускали к себе жильцов. Старшая донна Жаакина Гансоза была сухопарой особо с огромным лбом, быстрыми глазками, острым носом за корючкой и узкими губами. Завернувшись в шаль, скрестив руки, она сидела прямо, точно аршин проглотила, и беспрестанно говорила пронзительным, напористым голосом. Она дурно отзывалась о мужчинах и уверяла, что безраздельно отдала себя служению церкви. Ее сестра, толстая дона Анна, была туга на ухо, Она потом в разговоре не участвовала, почти не поднимала глаз и всё время неторопливо крутила большими пальцами. В своём неизменном чёрном платье в жёлтую полоску с горностаевой горжеткой на шее, она дремала весь вечер, напоминая время от времени о своём присутствии шумными вздохами. В городе говорили, что она безнадёжно влюблена в почтмейстера Ей сочувствовали от души. Кроме этого, она ослабила суменем вырезать бумажные кружевные салфеточки для подносов со сластями. Была тут и синьора Донна Джозефа, сестра каноника Диаса. В городе ей дали прозвище Жареный каштан. Это было сухонькое, крючкообразное создание со сморщенным желтым личиком и свистящим голосом. Она постоянно пребывала в состоянии глухого бешенства. Глазки её злобно горели, тощее тело, насквозь пропитанное желчью, то и дело дёргалось от раздражения. Её боялись. Местный володомиц Гадзинъ называл её дом городской конторой сыска и обрешченья. "Значит, вы сегодня нагулялись в власть, сеньор священник?" тот ещё же спросила она. выпрямившись Мы дошли почти до конца шоссе, ответил Канолик, тяжело опускаясь в кресло позади в Сан-Жоанейре. Понравились вам здесь тёплые места? Поддержала разговор Донна Жоакина Гонсоза. Очень понравилось. Поговорили о живописных уголках Лейрии, о местных красотах. Сеньора Донна Жозефа больше всего любила аллею на берегу реки. Она слышала, что даже в Лиссабоне нет подобных видов. Дона Жоакина Гонсоза предпочитала пейзаж, открывающийся сверху от церкви Благовещения. Оттуда виден весь город. Амелия улыбнувшись сказала: "А я больше всего люблю гулять у моста под плакучими ивами". И перекусив зубами Нитку прибавила: Такое грустное, задумчивое место. Амара посмотрел на неё в первый раз за этот вечер. На Эмили было синее облегающее платье, аккуратный отложной воротничок охватывал её шею. Между сжатыми губами то и дело поблёскивали зубы. В уголках рта, как показалось Амаре, темнел тонкий нежный пушок. Наступило короткое молчание. Каноник Дьес, распустив толстые губы и полузакрыв глаза, уже начинал дремать. Что это нигде не видно под обрейтой, спросила Донна Джойкина Гонцоза. Верно мучается мигренью, бедняж. предположила Донна Мария де Асумсан жалостливым голосом. Тут какой-то молодой человек Молча сидевший возле буфета, сказал. «Я видел его сегодня. Он ехал верхом в сторону Борозы». Странно, немедленно и едко отозвалась Донна Жозефа Диас. «Как это вы умудрились его заметить?» «А почему бы мне его не заметить, любезная сеньора?» Отвечал молодой человек, вставая и направляясь в кружку старух. Он был высок ростом, белолицем. Одет во всё чёрное. На правильном, чуть утомлённом лице ярко выделялись тонкие чёрные усы, свисавшие по обе стороны рта. Молодой человек имел привычку покусывать зубами их загнутые к низу кончики. "Ещё спрашивает", вскликнула Донна Жозефа Диос. "Вы ведь даже не позволяете с ним раскланиваться". "Я" Он сам рассказывал, отрезала Донна Джозефа, затем прибавила. Ах, синьор Падри Амара, придётся вам заняться синьором Джоаном Эдуардо, вернуть его на путь истины. и злобно хихикнула. А я, по-моему, вовсе не на плохом пути, ответил молодой человек, улыбаясь и не вынимая руку из карманов. Глаза его то и дело обращались к Амелии. «Полно вам зубы скалить!» — вмешалась Донна Жаракина Гонсоза. «Ведь вспомнить страшно, что вы давеча говорили про святую из Оригасы». «Нет, кто такое слово вымолвил, тому на небе не бывать». «Вот как!» — встрепенулась сестра каноника, резко поворачиваясь к Жоанну Эдуарда. «Что же такое вы сказали про святую?» Может быть, что она шарлатанка? Иисусе, какой грех! ахнула Донна Мария до Асульсант, сплёскивая руками и устремляя на Жана Эдуарда взгляд, полный благочестивого ужаса. Неужели он сказал это? Святители Божие! Нет-нет, с глубокой серьёзностью вмешался каноник, сразу проснувшись и развёртывая свой красный на самой платок и ответ сеньор Жоан Эдуарде не мог сказать ничего подобного амаро спросил а кто такая эта свитая из Ригассы как неужели вы о ней не слышали сеньор настоятель с глубоким удивлением восклицал дона Мария де Асунсан конечно он слышал — возразила донна Жозефа недопускающим возражений тоном. Даже лиссабонские газеты о ней шумят. — Надо признать, эта женщина необыкновенная, — вдумчиво и глубокомысленно произнес каноник. Сан-Жанейро бросила вязание, сняла очки и сказала. — Ах, сеньор Падре Амара, не умею вам объяснить, только это действительно чудо из чудес. Ещё бы ни чудо, ещё бы ни чудо, запричитали старухи. Глубокое частие волнения охватило гостей. Что же это за чудо? с любопытством Амара. Судите сами, синьор-настоятель. Торжественно начал Дон Журакино Гонсозе, выпрямляясь и плотнее завёртываясь в шаль. Света живёт совсем недалеко, в соседнем приходе. Уже 20 лет Она не встает с постели. «Двадцать пять!» — поправила в полголоса Донна Мария де Асунсан, слегка ткнув рассказчицу веером в плечо. «Двадцать пять?» «Не знаю, сеньор, декан говорил, двадцать». «Двадцать пять! Двадцать пять!» — подтвердила Сан-Желанейра. Каноник поддержал ее, несколько раз внушительно кивнув головой. «Она вся парализована, сеньор-настоятель». перебила ее Дона Жозефа. Ей не терпелось завладеть разговором. «Кажется, в чем только душа держится. Ручки худенькие, прихуденькие, не толще вот этого», — она показала свой мизинец. «А когда говорит, надо прижать ухо к самым ее губам, а то ничего не слышно». «Пищи не принимает, чистой благодатью Божией питается», — замыла Дона Мария де Асунсан. Видяшка, подумать страшно. Старуши в волнении умолкли. Тогда Жан Эдуарда, стоявший позади старух, заложив руки в карманы, сказал улыбаясь и покусывая ус: "Поверьте, сеньор Падре Амара, врачи знают, что говорят, но эта женщина просто-напросто нервное заболевание. Столь явное безбожие. привело в неописуемый ужас старых святошь. Донна Мария де Асунцан в испуге осенила себя крестным знаменем. «Бога вы не боитесь!» — закричала Донна Жозефа Диас. «Рассказывайте гадости кому угодно, только не нам. Это оскорбительно. За это может молнии поразить!» Растерянно озираясь, бормотала Донна Мария де Асунцан. Она испугалась не на шутку. «Я же говорю!» — кричала дона Жозефа Диас. «Этот господин не верит в Бога, не почитает святынь!» И, повернувшись к Амелии, она прошипела. «Знаешь, милочка, я бы подумала, прежде чем выходить за такого замуж!» Амелия вспыхнула. Жоан Эдуардо, тоже покраснев, насмешливо поклонился. «Я же говорю!» Я говорю лишь то, что слышал от врачей, а насчёт прочего, поверьте, никому из вашей почтенной семьи я свататься не намерен, даже к вам, сеньора Донна Джозефа. Каноник захохотал довольно грубо. Тфу, пакосник, взвизгнула в бешенстве Донна Джозефа. Но какие же чудеса совершает святая, спросил погр Амара, чтобы унять разгоревшиеся страсти. «Всякие, сеньор Падре Амара», — ответила Донна Жоакима Гонсоза. «Она не встает с постели, но знает молитвы от всех напастей. За кого не помолится, на того не сходит благодать Божия. Народ к ней так и валит, она может исцелить от всякой болезни. А когда ее причащают, она приподнимается над постелью, и тело ее само держится на воздухе, а глаза смотрят на небо, Даже, знаете, мороз по коже подирает. В этот момент новый голос произнес в дверях. «Мир честной компании!» «Ба! Сегодня тут собрались сливки общества!» Голос этот принадлежал необыкновенно длинному молодому человеку с желтым, худым лицом, кудреватым начесом на лбу и усами а-ля Дон Кихот. Когда он улыбался, во рту его на месте передних зубов зияла тёмная дыра. В глубоко сидящих, обведённых синими кругами глазах тускло светилась какая-то баранья меланхолия. В руках он держал гитару. "Ну как ваши дела?" спросили его хором. "Плохо," уныло ответил он, садясь. "Болит в груди, кашель." "Значит, рыбий жир не помогает?" "Эх," Безнадёжно он махнул рукой. "Я знаю, что вам нужно", заявил Донна Жуакина Гонсоза. "Поезжайте на Мадейру". Он захохотал с неожиданной весёлостью. "Поехать на Мадейру?" славно придумали Донна Жуакина Гонсоза. "Вы умеете пошутить. Вот так совет чиновнику, который на 18 винтенов в день Кормит жену и четверых детей. На Мадейру. Винтен. Старая медная монета. Равноценная 20 рейсам. Как поживает милая Жоанита? А что и делается? Слава Богу, здорово. Толстеют. Аппетит отличный. Вот дети, особенно двое старших, те болеют. Да, еще и прислуга свалилась. Лежит, головы не поднимает. Уж одно к одному. Что поделаешь, надо терпеть, надо терпеть, заключил он и пожал плечами. Затем он вдруг повернулся к Сан-Жанейре и хлопнул ее по колену. — Как живете можете, матушка-игуменья? Все засмеялись, а Дона Жоакина Гансоза объяснила новому священнику, что молодого человека зовут Сан-Жаней. Артур Коусейра, что он завзятый остряк и обладатель прекрасного тенора. Никто в городе не поет романса лучше него. Русса принесла на подносе чай. Сан-Жанейро, разливая его, приговаривала. «Идите к столу, милые мои. Чай крепкий, душистый. Брала в лавке у Соузы». Артур подносил дамам сахарницу. каждый раз повторяя свою неизменную шутку: если кисловато, подбавьте соли. Старуши прихлёбывали чаясь блюд с замолками глоточками и заботливо выбирали себе самые поджаристые сухарики. Некоторое время в столовой слышался сосредоточенный хруст, чтобы уберечь платье, гости предусмотрительно разложили на коленях носовые платки. «Не хотите ли сладкого, сеньор Падре Амара?» — сказала Амелия, подавая ему блюдо со сластями. «Все самое свежее только что из кондитерской. Благодарствуйте. Возьмите вот это. Называется «небесный клубочек». «Ну, если небесный», — ответил он с улыбкой и, не отрывая от Амелии глаз, взял кончиком пальцев сладкий шарик. После чая сеньор Артур обычно не отказывался что-нибудь спеть. На рояле возле пипетры с открытыми нотами горела свеча. Как только Руса понесла поднос, Амелия пробежала пальцами по пожелтевшим клавишам. Что же будем сегодня петь? спросил Артур. Посыпались заказы: "Вольный стрелок", "Любовь за могилой", "Неверный", "На веки". Каноник Диас проговорил в своем углу сонным голосом. «Нет, Коусейра, лучше спой дядя Кузьме ух полутяга». «Да, мы запротестовали. Фи? Уж вы придумаете, сеньор Каноник. Что за идея?» Донна Жоакина Гансоза вынесла решение. «Все это вздор. Спойте что-нибудь чувствительное, чтобы сеньор Падре Амара мог оценить ваш талант». «Да-да», — подхватили все хором, — «да, Артур, что-нибудь чувствительное». Артур прокашлялся, сплюнул в платок, изобразил на своем лице глубокую меланхолию и запел. «Прощай, мой ангел, расстаюсь с тобою». Это был роман с «Прощай», песня романтического 51-го года. В книге говорилось о расставании влюблённых в лесу пасмурным осенним вечером. Герой, вмушивший роковую страсть, бродил отверженный людьми по берегу моря, и волосы его развевались на ветру. В романсе фигурировала также одинокая могила в дальнем краю, и девы в белых одеждах приходившие плакать над ней при лунном свете. Ах, как красиво! Какая красота! вздыхали слушатели. Артур пел с чувством, со слезой. Но в промежутках, пока шёл аккомпанемент, он улыбался на все стороны, и в зиявшей у него во рту яме мелькали остатки гнилых зубов. Немного взволнованный, грустной мелодией романса, подре омару курю, стоя у окна, и смотрел на Амелию. Она сидела против света, её тонкий профиль был как бы обведён светящейся чертой, мягко округлившейся на груди. Амара следил, не отрываясь за плавным движением ее ресниц. Они то поднимались, когда девушка взглядывала на ноты, то опускались, когда она переводила глаза на клавиатуру. Жоан Эдуардо стоял рядом и перевертывал страницы. Но вот Артур, прижав одну руку к груди и воздев другую вверх, полном страсти и скорби жестом пропел последнюю страфу. «Когда-нибудь от этой жизни горькой я отдохну под каменной плитой». «Браво! Браво!» — закричали со всех сторон. Акануник Диас тихонько сказал молодому коллеге. «Да, в чувствительном роде он не имеет в себе равных». Потом зевнул во весь рот. «Признаться, у меня в животе весь вечер крабы дерутся». Наступило время садиться за лото. Каждый выбрал свои излюбленные карточки. Донна Жозефа Диас, поблескивая скупыми глазками, возбужденно трясла мешком с бочонками. «Садитесь здесь, сеньор Падре Амара», сказала ему Амелия, указывая на стул рядом с собой. Он заколебался, но остальные отодвинулись, освобождая ему место, и он сел, слегка краснея, и застенчиво кладя в банк свой взнос. Скоро воцарилась напряжённая тишина, каноник начал сонным голосом выкликивать номера. Донна Анна Гонзоза спала в углу, слегка похрапывая. Лампа была затемнена абажуром, И головы играющих оставались в полутьме. Зато в ярком кругу света на тёмной скатерти чётко выделялись карточки, замусоленные от частого употребления и костлявые руки старух, перебиравшие стеганные фишки. Над открытым роялем отплывала свеча, горя горя ровным, прямым пламенем. Каноник выкликал номера, сопровождая каждую цифру привычными и тем более почтенными прибаутками. Номер один. Кабанья голова. Тройка на десерт. «Требуется двадцать первый», — вздыхал чей-то голос. «У меня ряд закрылся», — радостно сообщал другой. Сестра каноника лихорадочно бормотала. «Получше перемешивай, получше». «Ну?» «Да зарезу нужен сорок седьмой», — Тащите его сюда, хоть волоком и тащите, — молил Артур Коусейра, обхватив голову руками. Каноник первым из играющих закрыл свою карту. Амелия обвела взглядом столовую и воскликнула. — А вы что же, сеньор Жоан Эдуардо? Где вы? Жоан Эдуардо появился из темноты. Он стоял у окна, скрытый портьерой. Возьмите хоть вот эту карту и садитесь с нами. И, кстати, соберите взносы. Раз вы все равно на ногах, — сказала Сан-Жанейро, — будьте нашим казначеем. Жуан Эдуардо обошел всех игроков с фарфоровой тарелочкой. При подсчете обнаружилось, что не хватает десяти рейсов. — Я положила, я положила, — восклицали взволнованные старухи. Виновница переполоха была сестра каноника. Она даже не подумала трогать свои медики, сложенные в виде пирамидки. Жоан Эдуардо сказал, наклонившись к ней: "Сеньора дона Жозефа, вы, кажется, забыли сделать взнос". "Я?" воскликнула она сразу вскипев. "Да как вы смеете? Я первая положила деньги. Ах вы, две монеты по 5 рейсов, да будет вам известно. Хорош, молодец. «А ну, простите», — отвечал он, — «значит, это я забыл положить деньги. Вот они». И пробормотал про себя ханжа и в придачу воровка. А сестра каноника говорила в полголоса «Донни Марии де Асунсан». «Видали, каков гусь? Хотел увильнуть от взноса. И все от того, что Бога не боится». «Больше всех не везет сеньору-настоятелю». Заметил кто-то? Амара улыбнулся. Он устал и был рассеян, иногда даже забывал закрыть фишкой выповший номер, и Эмилия говорила, прикоснувшись к его локтю. Они положили фишку в сектор под Амара. В обоих были уже закрыты два ряда, а обоим не хватало до выигрыша номера 36. Сидящие рядом заметили это. Может, получится, что вы оба сейчас выиграете? Заметь его Донна Мария де Асульсан, обволакивая их слащаво умильным взглядом. Но 36 не выходил. На чужих карточках заполнялись всё новые ряды. Амелия уже не на шутку боялась, что выиграет Донна Жуакина Гонсоза, которая возбуждённо дёрзала на стуле, требуя сорок восьмого номера. Амара смеялся, невольно поддавшись общему увлечению. Каноник вынимал бочонки из мешка, нарочито медленно, с напускным кладнокровием. «Ну? Ну же! Давайте скорее, не томите, сеньор Каноник!» — стонали вокруг. Амелия, навалившись на стол и блестя глазами, взволнованно шептала. «Я бы все на свете отдала, чтобы вышел тридцать шестой». «Да? А вот как раз и он. Тридцать шесть!» — возгласил Каноник. «Мы кончили!» — торжествующе закричала Амелия, вся раскрасневшись от радости и гордости, и подняла обе карточки, свою и Амара, чтобы ни у кого не осталось сомнений. «Что ж, дай вам Бог!» — весело сказал каноник и высыпал из тарелочки на стол все десятерей свои монеты. «Оба сразу! Да это просто чудо!» — благочестиво ахала Дона Мария де Асунсан. Но уже пробило одиннадцать. Кончилась последняя партия, и старухи начали собираться во своясе. Амелия села за фортепиано, чтобы на прощание сыграть польку. Жоан Эдуардо подошел к ней и сказал, понизив голос, «Поздравляю с двойным выигрышем! Сколько было радости!» Она собиралась ответить, но он бросил. «Спокойной ночи!» И сердито запахнул плед. Руса светила гостям, старухи тщательно закутываясь, в пелерины пищали. До свидания, до свидания. Синьор Артур бренчал на гитаре, напевая романс неверный. Амар ушел к себе и стал молиться по своему требнику. Монто и дело отвлекался. Перед ним вновь и вновь возникали лица старух, гнилые зубы Артура и чаще всего профиль Амелия. Сидя на краю кровати с открытой книжкой в руках и глядя на огонь лампы, он видел её причёску, маленькие смогнулые руки с исколутыми иголь пальцами, нежный пушок в уголках губ. После обеда у каноника и игры в ато он чувствовал тяжесть в голове. К тому же от крабов и портвейна ужасно хотелось спать. Он вспомнил, что в столовой стоит пузатый остромоски кувшин со свежей водой из родника в Маринали. Амара надел ночные туфли, взял подсвечник и тихонько поднялся по лестнице. В становой горел свет, портьера была задёрнута. Амара отодвинул её и, ахнув, отступил. Там в кругу света, падавшего от лампы, стояла Амелия в нижней юбке. и распускала шнуровку на корсете. Сорочка с глубоким вырезом и короткими рукавчиками едва прикрывала ее белые руки и красивую грудь. Она тоже тихонько вскрикнула и скрылась в своей комнате. Амара замер на месте, как громом пораженный. На лбу его выступил пот. Что, если его заподозрят в оскорбительных намерениях? Сейчас из-за этой двери, на которой все еще колышется портьера, Полетят гневные обличения. Но голос Амелии спокойно спросил. — Что вы хотели, сеньор Падре Амара? — Мне бы стакан воды, пробормотал он. — Уж это русо. Все-то она забывает. — Извините, сеньор настоятель. Рядом со стулом стоит кувшин. — Нашли? Да, — Да-да, вижу. Наполнив стакан, он медленно сошел вниз по лестнице. Рука его дрожала, вода лилась по пальцам. Он лег, не помолившись. И глубокой ночью Амелия услышала в комнате внизу беспокойные шаги. Накинув халат под рамаро, верно ходил из угла в угол и курил сигарету за сигаретой.